— Как я понял, вы признали, что подвержены лунатизму? — Мисс Хаммер. — Да, признался. — Когда вы впервые узнали о том, что разгуливаете во сне? — Недель шесть назад, а может и два месяца, а возможно и немного раньше. — А как вы это обнаружили? — Я беспокоилась о некоторых важных бумагах дяди петра Он оставил их на письменном столе в гостиной. Я сказал им, что не думаю, что это для них подходящее место, но он ответил, что... Все нормально, их там никто не тронет. Я отправилась спать, глубоко обеспокоенный этим, и утром, когда встала, бумаги оказались у меня под подушкой. Бергер повернулся к Блейну, словно говоря всем своим видом. Ну что, разве я не прав? Тут поежился, явно испытывая смущение, и шепотом сказал Бергеру еще что-то. Бергер вновь обернулся к дне. Почему вы не сказали нам об этом? Меня никто не спрашивал. — И именно тогда вы достали ту книгу о лонатизме? — Выписал ее. — Да, тогда. — Почему? — Потому что хотел изучить ее и выяснить, смогу ли я сама излечиться, а также убедиться, наследственно это у меня или нет. Иными словами, тяготеет ли надо мной проклятие предков? — А сами, между прочим, продолжали разгуливать по ночам во сне? — Да. Бергер со свирепым видом повернулся к блейн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 кто взглянул сочувственным взглядом на одну Хаммер, когда вышел для дачи по Казани. Она ответила ему вымоченной улыбкой. После того, как Харриса привели к присяге, Бергер, оставив без внимания предупреждающий шепот Блейна, приступил к допросу. — Вас зовут Джеральд Харрис? — Да. — Вы знакомы с обвиняемым Питером Кантом? — Да, знаком. — Вы находились в его доме вечером тринадцатого? — Да. — Да.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 — Во встроенном буфете в столовой. — А вы знаете точно, где именно в буфете? — Да, сэр. В верхнем ящике. Там еще для него имеется специально отделанное бархта-место. — У вас была возможность заглянуть в этот ящик вечером 13-го числа этого месяца? — Да, была. — В какое-то было время? — Приблизительно в половине десятого. — А что вам в этом ящике понадобилось? —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 — С чьей подачи? — По предложению Пэрри Мэйсона. — Знаете ли вы, подходил ли к ящику мистер Каултер, дворецкий, в этот вечер? — В одном случае, да, знаю, он подходил. — Был лет до того, когда вы заметили, что разделочного ножа в ящике нет? Харрис немного помешкал и заявил, — я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. «Оставьте при себе свои предпочтения. Вы свидетель и принесли присягу. Отвечайте на вопрос». Харрис проглушенно ответил «до того». «Отвечайте и так, чтобы присяжные слышали вас», — потребовал Бергер. «Что вы сказали?» «Сказал, что это было до того». «Откуда вам это известно?» «Я видел мистера Каултера возле буфета. Что он делал?» «Выдвигал ящик». Не знаю, убирал ли он туда что-либо или доставал оттуда, он задвинул ящик и ушел. Задолго ли это было, до вы сами выдвинули ящик? Приблизительно минут за пять. Бергер торжественно кивнул Пэрри Мэйсону. — Можете приступать к перекрестному допросу? — объявил он. Мэйсон поинтересовался почти небрежно. — Между прочим, вы в тайне от всех женились на одних хаммер, свидетельница, которая только что давала здесь показания. Это верно? Присутствующие в зале суда, которые вот уже несколько минут затихли, в напряжении зашевелились, вытягивая шеи подаваясь вперед, чтобы уловить ответ Харриса. Харрис смутился на мгновение, затем подтвердил. — Да, женился. — Когда вы поженились? — Десятого числа последнего месяца. — Где? — В Юме, штат Аризона. — Женить бы со всех в секрете. — Да, сэр.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 Берген медленно занял свое место, весь его вид говорил о готовности в любой момент вновь вскочить на ноги. Мэйсон развалился на стуле, положив ногу на ногу, казался в высшей степени довольным собой. — Итак, в ночь убийства вы отправились в Санта-Барбару? — спросил он. — Да, сэр. Это было по моему предложению. — Да, по-вашему. — Кто отправился вместе с вами? — Мисс Уоррингтон, секретарша Кента. — А кто еще? — Больше никого, сэр. — Вы утверждаете это? — Да, сэр. — Вы, как я полагаю, находились вблизи резиденции миссис Дори Салли Кент, — Бергер заявил один момент. — Ваша честь, я считаю вопрос неправильно сформулированным, не по существу и несоответствующим процедуре перекрестного допроса. Какое имеет значение, куда поехал и чем занимался свидетель, пока был в Санта-Барбаре? Мейс улыбнулся и ответил. — Прокурор сам затронул эту тему, Ваша честь.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 вы что то сказать но сдержался и заявил возражение обвинения отклоняется ответьте на вопрос мистер харрис ездили вы к дому миссис дориса али кент да, ездил. что вы сделали по прибытии в санта барбру отправился к дому миссис кент некий мистер джексон из офиса мистера майсона наблюдал за домом Он предложил оставаться на посту до двух часов ночи, но я знал, что ему предстоит работа утром в суде, поэтому сказал, что я останусь наблюдать за домом, а чтобы он отвез мисс орингтон в отель. Он и мисс Уоррингтон уехали в автомобиле мистера Джексона, а я поставил машину там, откуда мог следить за домом, и оставался, пока меня не сменил частный детектив в восемь или девять часов утра. Находились ли вы напротив резиденции миссис Кент в три часа утра? Да, сэр. Что произошло в это время? Зазвонил телефону миссис кант Вам было слышно, о чем она говорила по телефону? Да. И о чем же был разговор? Ваша честь, — запротестовал Гамильтон Бергер, — не вызывает сомнения цель задаваемых вопросов. Этот свидетель настроен враждебно к обвинению, и дружеских защите как-то явствует из его ответа один важный вопрос, задный мною.